Новгородская область. Главная достопримечательность области – Новгородский Кремль. Он является памятником архитектуры федерального значения. Охраняется государством. Новгородский Детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интерес представляют также Валдайский и Верский монастырь, Боровические пороги, Боровический филиал Новгородского музея-заповедника боровический свято духов монастырь дендра парк на берегу реки мсты Святой юрьев мужской монастырь на берегу реки волхов и многие другие объекты новосибирская область на территории области находится более пятисот месторождений различных полезных ископаемых каменный уголь тугоплавкие глины торф нефть природный газ и другое В регионе имеется 47 вузов. В Новосибирском академгородке расположены десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа, НГУ и другие. Вознесенский кафедральный собор – главный храм Новосибирска. Кроме того, там стоит посетить детскую железную дорогу, музей рэриха музей имени А.И. Покрышкина, музей железнодорожной техники где можно увидеть поезда, паровозы и локомотивы всех времен, начиная с конца XIX века. Омская область В области находятся 28 особо охраняемых природных территорий регионального назначения, в том числе природные парки в Большеречи и Омске, Птичья гавань. В историческом центре Омска, в месте впадения реки Ом в Иртыш, возвышаются руины второй Омской крепости. От построенной в 1716 году первой крепости практически ничего не осталось. Недалеко от крепости расположено самое старое здание Омска. Здание гауптвахты конца XVIII века в стиле барокко. Стоит посетить красивый комплекс зданий, дворец генерал-губернатора, где в настоящее время находится один из корпусов, историка Креевического музея, а также сибирский кадетский корпус в стиле классицизма. Также стоит взглянуть на самый большой храм города – Успенский собор. Оренбургская область Находясь в области, нужно обязательно посетить столицу Оренбуржья, город Оренбург или уникальные озера Соль и Лецка. Стоит побывать и в колыбелях Оренбургской нефти, и старейших городах Южного Урала, в Бугуруслане или Бузулуке. Кроме того, можно посмотреть бескрайние степи Оренбургского заповедника, побывать у Камсакского ущелья или отправиться на родину автора оленького цветочка Ваксакова. И, конечно же, область традиционно известна своими оренбургскими пуховыми платками. Орловская область Орловщина это центр и сердце России, богатейший русский край, названный Буниным плодородным подстепьем. Еще в летописях XII века были упомянуты ровесники Москвы, города Муценск, Новосиль, Кромы. Четырьмя столетиями позже были основаны города крепости Болхов, Орел и Ливны. Орловский край не раз становился местом сражений с татарскими кочевниками. Здесь разворачивались события смутного времени в начале XVII века. Город Орел знаменит своими Б.Г. церковью, Свято-Успенским храмом, Троицким храмом и особняками XIX века. Особое место в ряду достопримечательности области занимает Мемориальный музей усадьбы Спаская Лутавинова, прочно связанная с именем великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Пензенская область Пензенская область – один из духовных центров России. Со всей страны люди приезжают туда, чтобы посетить свято-тихвинский и троицы Сканов монастырь с пещерным комплексом. Нельзя не упомянуть также Золотаревское городище, где проходила крупная битва с монголо-татарами. И, конечно же, главной туристической достопримечательностью области является Государственный музей-заповедник Тарханы усадьба конца XVIII – начала XIX века, в которой провел детские годы поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Псковская область Часть территории области вдоль побережья Псковское Чудского озера и сухопутной границы с Эстонией, Латвией и Белоруссией включена в состав пограничной зоны, режим доступа в пределы которой ограничен. На территории области расположены привлекательные для туристов крепости Гдов, Изборск, Орхов, а также Псково-Печарский монастырь, основание которого относят к рубежу xiv 15 веков. В регионе действуют три крупных музея-заповедника – Псковский областной объединенный историко-художественный и архитектурный музей-заповедник «Паганкины палаты». Историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Михайловская, с многочисленными филиалами, среди которых музеи-усадьбы Н. А. Римского Корсакова в Любенске, М. П. в Наумово и другие. Ростовская область Ростовская область – родина Донского казачества, кладезе русской истории. Благодаря развитой речной сети там ежегодно проходят регаты и сплавы, а по сухопутным казачьим маршрутам осуществляются конные походы. Кстати, ростовский подром считается самым старым в России. Наличие большого числа месторождений, лечебных грязей и минеральных вод способствует развитию санаторно-курортного отдыха, Продолжается формирование курортной зоны на Азовском побережье. Кроме того, в области нельзя пропустить город Апычехова и Эфгераневской, Таганрог, музей под открытым небом Танаис и небольшой казачий городок Вешки, где жил и творил знаменитый русский писатель Михаил Александрович Шолохов. После его смерти в станице Вёшенской в его честь был основан Государственный музей-заповедник который по-прежнему остается единственным в России. Рязанская область. В области насчитывается до 1200 памятников архитектуры и свыше 2200 памятников археологии. Среди них Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль, музей-заповедник Сергея Александровича Есенина в селе Константиново, Мещерский национальный парк и другие. Рязанская земля известна многими монастырями. Это Свято Иоанно, Богословский мужской монастырь, Свято Троицкий мужской монастырь и другие. В Спасском районе расположен единственный в России биосферный заповедник Окский. В одном из самых древних городов Рязанской земли, городе Касимове, основанном князем Юрием Долгоруким, в 1152 году. Стоит кирпичный мавзолей Афгана Мухаммед Султана середины 17 века. Белокаменный мавзолей с минаретом Шаха Алихана начало 16 века и мечей с минаретом XVIII века. Самарская область Самарская область – это не только автоваз в Тольятти, дающий более 70% всего выпуска автомобилей страны, Оно и площадь Куйбышева в Самаре, самая крупная в Европе, а также крупнейший музей Поволжья Самарский художественный, жемчужиной которого называют коллекцию Русского Авангарда. И, конечно, это старейший пивоваренный завод России Жигулевский. В Сызране имеется хорошо сохранившийся купеческий город XIX века. Там можно посмотреть остатки Сызранского Кремля. Казанский кафедральный собор и здание в стиле модерн. Саратовская область. 11 городов области входят в перечень исторических городов России. Актарск, Балаково, Балашов, Вольск, Маркс, Новоузенск, Пугачев, Петровск, Саратов, Хвалынск и Энгельс. Одним из лучших украшений области считается Национальный парк «Волжская Швейцария» занимающий площадь в 35 гектаров. Другие популярные достопримечательности области – место, где приземлился Юрий Гагарин после своего первого полета в районе села Смеловка, музей дальней авиации в Энгельсе, разместившийся под открытым небом и представляющий экспозицию отечественных самолетов, крылатых ракет и авиабомб, музей боевой славы на Соколовой горе, утес Степана Разина с которого, согласно преданию, Стенька утопил персидскую княжну, село Лох, в котором находится гора разбойника Кудеяра и многое другое. Сахалинская область. Это единственная область, полностью расположенная на островах. Остров Сахалин и Курильские острова. Удивительны по красоте сахалинские и курильские водопады. старцы, волосы красавицы и другие. На острове Итуруп находится самый высокий в России водопад Илья-Муромец – 141 метр. Остров тюленей, крохотный кусочек суши к востоку от Сахалина, обозначен на всех картах мира. Здесь находится уникальное лежбище морских котиков. В Сахалинско-Курильском бассейне обитают и сивучи – самые крупные звери из ластоногих, Вес их достигает тонны. Фауна области представлена также морскими звездами, осьминогами, кальмарами, морскими гребешками, трубачом, крабом. Свердловская область – это не только один из важнейших промышленных регионов России, но и столица Урала и Уральского рока. А еще Екатеринбург называют третьей столицей России. В области стоит посмотреть Ганину яму, где была убита царская семья. Ныне это монастырь в честь святых царственных страстотерпцев. Кроме того, стоит побывать и в самом старом городе, и религиозном центре Урала, Верхотурье или в Невьянске, где находится знаменитая падающая башня. Она ничем не хуже Пизанской. В зимнем Екатеринбурге имеется большой выбор возможностей для катания на горных лыжах. Ближайшие трассы в Уктусских горах располагаются непосредственно в черте города. Менее чем в 100 километрах от города расположены горнолыжные центры Флюс, около Ревды гора Матаиха у озера Таватуй и гора Ежовая в окрестностях Кировограда. Для спелеологов есть богатый выбор маршрутов подземных путешествий. В окрестностях Екатеринбурга находится несколько карстовых провинций с пещерами различной категории сложности. Смоленская область. Основной природной зоной отдыха является национальный парк Смоленское Поозерье. К значительным объектам туризма относятся Вяземский Кремль и Смоленская крепостная стена. В числе достопримечательностей региона музей-заповедник Хмелита и центр художественных ремесел село Талашкино. Также стоит посетить археологический комплекс Гнездовские курганы и Катынский лес. Тамбовская область с Тамбовской областью, а именно деревней Ивановка Связано имя великого русского композитора С.В. Рахманинова. Именно там он провел свою молодость, создав ряд самых заметных работ. Его дом сохранился, и там расположен музей. Первая каменная церковь в Тамбове, Спаса преображенский кафедральный собор, была построена в первой половине XVIII века. Не менее интересно для посещения церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Тамбовский храм Казанской иконы Божией Матери. Знакомиться с историей католичества области можно в римско-католическом костеле в Тамбове. Боголюбский кафедральный собор в Мичуринске покорит своими масштабами. Его вместимость более двух тысяч человек. Свято-Троицкий собор в Маршанске был создан в 1830 году. Плюс в области имеется музей волка, который рассказывает о жителях диких лесов, значении его образа во все времена и многом другом, связанном с этим животным. Есть также интересный музей греха, прототип петербургской кунсткамеры. Тверская область. Область является одним из сложившихся туристических регионов России, со множеством достопримечательностей. На территории области находятся сразу 14 городов, имеющих статус исторический. Сама Тверь, Торопец, Старица, Торжок, Кашин, Вышний Волочок, Бежецк, Осташков, Весьегонск, Белый, Зубцов, Колязин, Красный Холм, Ржев, а также ряд старинных сел – Городня, Медная, Кушалина, Иванище, Выдропушск, Берново. Крупными центрами туризма на территории области являются озеро Селигер и система Верхневолжских озер, исток реки Волги и Иваньковское водохранилище, именуемое иначе Московским морем. Томская область. Одно из главных природных чудес области – Васюганские болота, самые большие болота в мире, на территории которых могла бы уместиться Швейцария. И еще один памятник природы, который обязательно нужно посетить в Томской области – это Таловские чаши, которые находятся в 50 километрах от Томска. Кто-то из местных ученых утверждает, что именно эти чаши стали прототипом для легенд о Граале. Это чудо природы выглядит как огромные поросшие травой чаши из известняка и редкого минерала берносита. Вода в чашах не простая, а минеральная, лечит от болезней глаз, кожи и проблем желудком. Один из символов Томска и одна из его отличительных черт – это деревянные постройки. Один из самых старых и известных домов – это дом с драконами. Семиголовое загадочное животное украшает крышу и входной козырек. По две головы смотрят на север, юг и запад, и наконец на восток смотрит седьмая голова с раздвоенным жалом. Тульская область. Область известна своим тульским оружейным заводом а также кондитерской фабрикой Ясная Поляна, производителем знаменитых пряников. На территории области находится ясное поляное место жизни и творчества гениального всемирно известного писателя Льва Николаевича Толстого. Там, в лесу, на краю оврага, находится его могила. Там были задуманы и написаны многие из его произведений. Также притягательными для туристов являются храм Казанской иконы Божьей Матери и святой источник возле него в селе Туртень. Куликово поле – музей Куликовской битвы, Поленово – музей-усадьбы замечательного русского художника В.Д. Полянова и Богородицк с его дворцово-парковым ансамблем XVIII века. Тюменская область. В области находится основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. С другой стороны, в области селе Верхние Римзианы находится мемориальный комплекс Дмитрия Ивановича Менделеева. Там родился великий ученый, и там есть его музей. Еще одно любопытное место, популярное среди туристов, комплекс Абалак, расположенный в одноименном селе на берегу Иртыша. Главная его достопримечательность – деревянная крепость, а вернее реконструкция сибирского строга времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича. Рядом находится величавый Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Не менее живописен Елутеровский острог, воссозданный на историческом месте, именно там, где находился самый первый ядро город. Что касается святых мест, то Тюменская область едва ли не рекордсмен. Начать стоит с всех Святской церкви одного из первых каменных строений в области есть в Тюмени и римско-католический костел Святого Иосифа, основанный польской общиной стоит посмотреть тюменский троицкий мужской монастырь и ильинский женский монастырь в области также развит экотуризм, и одним из ярких приключений может стать поездка на лосиную ферму в Турнаева, что находится в Нижнем Тавдинском районе. Там можно покормить лося с руки, покататься на лошадях, съездить на экскурсию в собачий городок, осмотреть монгольскую юрту. Ульяновская область. В Ульяновске находится один из крупнейших в Европе авиационных заводов, и область занимает первое место в России по производству гражданских самолетов. А еще в городе есть Краевический музей, который открылся в 1895 году. Здание, где сейчас находится экспозиция, строилось в 1912-1915 годах. Изначально это был дом-памятник известного писателя и литературного критика Ивана Александровича Гончарова, родившегося в Симбирске, а в 1918 году туда переехал Объединенный музей. В музее хранятся личные вещи писателя, посетителям рассказывают и о других ученых, изобретателях, политических деятелях, живших и работавших в Симбирске. Челябинская область Челябинская область – это не только крупнейшие предприятия, а Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат и другие. Это еще и туристические города: Миас, Кыштым, Верхнеуральск, природные объекты Игнатьевская пещера, Эльмянский заповедник, Сугомакская пещера, Национальный парк Таганай, называемый Уральской Швейцарией, озеро Аргази, озеро и Национальный парк Зюраткуль, загадочный археологический комплекс Аркаим. Стоит побывать и в Златоусте, визитной карточкой которого является знаменитая оружейная фабрика «Оружейник», выпускающая украшенное холодное оружие и гравюры на стали. Ярославская область. Все территории области относятся к бассейну одной из крупнейших рек России – Волги. Волга зарегулирована плотинами и стала практически цепью водохранилищ. Углишского, Рыбинского и Горьковского. На полуострове, отделенном от остальной территории области Рыбинским водохранилищем, расположена часть Дарвинского биосферного заповедника. Вокруг плещеего озера находится одноименный национальный парк. На территории области также расположены первый федеральный Ярославский и 41-й региональный природный заказник 70 памятников природы. 17 природных резерватов, 82 охраняемых природно-исторических ландшафта, 5 лечебно-оздоровительных местностей, 22 охраняемых водных экосистемы, 21 туристская рекреационная местность. При этом область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях. Москва, столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит, крупнейший по численности населения город России и ее субъект, самый населенный из городов, полностью расположенных в Европе входит в первую десятку городов мира по численности населения. Важный туристический центр России – Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важнейший транспортный узел страны – город обслуживают пять аэропортов, девять железнодорожных вокзалов, три речных порта – Имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Санкт-Петербург – второй крупнейший город России, город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области. Расположен на побережье Финского залива в устье реки Невы. Самый северный в мире город с населением более 1 миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Русский музей, Петропавловская крепость, и Сакиевский собор, Невский проспект. Севастополь. Город на юго-западе Крымского полуострова. Незамерзающий морской, торговый и рыбный порт промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Является городом федерального значения, носит звание «Город-герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. В состав Севастополя входит целый город Инкерман, знаменитая Балаклава и еще более 35 сел и деревень. Севастополь – это музей панорама севастополя мемориал на сапун горе военно исторический музей черноморского флота а также руины античного города херсонес это знаменитый приморский бульвар засаженная платанами меко курортников и конечно это мощная каменная стена константиновской батареи также там стоит посмотреть владимирский собор где покоятся прославленные русские адмиралы Нахимов, Лазарев, Корнилов и Истомин. Еврейская автономная область Единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области и единственный в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом. При этом евреи составляют менее 1% населения области. В качестве туристического направления автономия, как ни странно, довольно популярна у путешественников из-за границы, из Китая и Кореи. Окрестности Биробиджана славятся множеством мест для охоты, рыбалки речного и речного экотуризма. Один из самых любопытных музеев Биробиджана это музей истории пенсии, единственный в стране, В 35 километрах к северу от города расположен природный заповедник Бастак, в котором разработан эко-маршрут длиной в полтора километра, по которому можно пройти с часовой организованной экскурсией по таежной природе. Поселок Кульдур в 130 километрах от Биробиджана – это знаменитый бальнеологический курорт. Здесь расположено несколько санаториев. Ненецкий автономный округ самый малонаселенный субъект Российской Федерации. На территории Ненецкого автономного округа располагается Кенозерский национальный парк, в немалой степени формирующий старорусский имидж соседней Архангельской области. Его цель законсервировать для потомков исконно русское прошлое от природных комплексов и памятников архитектуры до уклада жизни в местных поселках. Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Округ является основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Он имеет множество достопримечательностей, которые позволят прочувствовать колорит коренных народов Севера. Грандиозной архитектурной достопримечательностью Ханты-Мансийска, также визитной карточкой города, считается памятник первооткрывателем земли Югорской, представляющий собой стеклянную пирамиду, возвышающуюся на 80-метровом холме, окруженном вечно зелеными лесами Сибирской тайги. Пирамида состоит из трех граней, каждая из которых символизирует исторические этапы развития Ханты-Мансийска. К обязательным для посещения достопримечательностям Ханты-Мансийска также относятся крупнейший культурно-туристический комплекс «Археопарк» со знаменитой скульптурой «Мамонты», этнографический музей под открытым небом турума музей природы и человека, впечатляющий своими масштабами музей геологии, нефти и газа, единственный в мире театр коренных обско-угорских народов, Ханта и Манси, а также крупнейшая биатлонная трасса со множеством спортивных построек и сооружений. Чукотский автономный округ. Вся территория округа относится к районам Крайнего Севера. Большая часть территории расположена за Северным полярным кругом, поэтому климат там очень суровый. Но Чукотка — это не только зима, а 10 месяцев и не только значительные запасы нефти, природного газа, угля, золота, олова, вольфрама, ртути, меди и урана. Вечная мерзлота, ветер в юге и вместе с тем величественная природа, от которой буквально захватывает дух, уникальные достопримечательности и ни с чем не сравнимый местный колорит, вот что такое Чукотка, столица полуострова город Анадырь может похвастаться известным музеем наследия Чукотки, в котором представлены различные экспонаты, рассказывающие о природе, быте, традициях и обычаях местных жителей. Кроме того, в Анадыре находится самый северный в мире православный деревянный храм в честь живоначальной Троицы, а неподалеку от него, на самой высокой сопке города, стоит памятник святителю Николаю Чудотворцу. Одно из главных мест, где можно поближе познакомиться с местной дикой природой, это знаменитый национальный заповедник – остров Врангеля. Там наблюдается самая большая концентрация белых медведей во всей Арктике. Ямало-Ненецкий автономный округ. Регион относится к районам Крайнего Севера, и более половины его территории расположена за полярным кругом. Занимает одно из ведущих мест в России по запасам углеводородов, особенно природного газа и нефти. Занял первое место в России по поголовью оленей. Единственное историческое здание в Сарихарде – это действующий городской храм во имя святых апостолов Петра и Павла. И, конечно, никого не оставит равнодушным деревянный обдорский острог, воссозданный по древним чертежам. Любопытный дом купца Корнилова, образец капитального домостроения в условиях Крайнего Севера. Донецкая Народная Республика На территории ДНР находится большинство предприятий Донецкого угольного бассейна. Разработка запасов Донбасса происходила с востока на запад, поэтому наиболее перспективные залежи каменного угля находятся сейчас именно на западе. В восточных районах республики добывают антрацит. Пищевая промышленность ДНР представлена предприятиями мясной, молочной, мукомольной, маслодельной, плодоовощеконсервной, рыбной и рыбоперерабатывающей соляной отраслей. Луганская Народная Республика. ЛНР расположена на юге восточной европейской равнины. Поверхность республики представляет собой волнистую равнину, расчлененную речными долинами. На территории ЛНР частично располагается Донецкий Кряж. В республике работают Луганский национальный университет имени Владимира Даля, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Эмма Тусовского, Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Донбасский государственный технический университет. Запорожская область. Заселение этой территории началось 31-32 тысячи лет назад, о чем свидетельствует стоянка мира, обнаруженная в 1995 году на правом берегу Днепра в окрестностях села Каневская Запорожского района. На территории Запорожской области протекает 109 рек, самая большая из которых Днепр, являющийся важной транспортной артерией, обеспечивающей промышленность области. На ней построен ряд водохранилищ. В регионе действует свыше 160 крупных промышленных предприятий. Херсонская область. Область расположена в степной зоне на нижнем течении реки Днепр. На территории области протекает 19 рек, из них самые крупные – Днепр и Ингулец. Омывается Черным морем на юго-западе и Азовским на юго-востоке. Главной особенностью географического расположения является выход к Азово черноморскому бассейну и Днепровской водной магистрали. Это открывает широкие возможности для дальнейшего развития морских и речных перевозок, индустрии отдыха.